который высадился из нашего вагона, чтобы дождаться голубого поезда. Полночь на станции Балагоя нас ожидала ответная телеграмма воейкова настаивавшего на том, чтобы в любом случае прорываться в царское село. Решили подчиниться. А в Малой Вишере к нам заявился офицер-путеец, доложивший Цабелю, что Любани Тосну уже в руках революционеров. А где же Иванов? с георгиевским батальоном. А черт его знает, я сам едва удрал на резине Станция была по ночному ярко освещена, но людей не души. Мы вышли на платформу, и лишь в два часа ночи подкатил царский поезд, совершенно темный, будто неживой. С тамбура соскочил один генерал Нарышкин, и цабель его окликнул. — Кирилл Анатольевич, а где же все? — Дрыхнут, — отвечал Нарышкин. Так разбудите. Теперь власть временная. Любани и Тосно уже заняты, а на бороду Иванова все плевать хотели. Воейков выбрался из своего купе, заспанный, еще плохо соображая, что происходит. Кто кричал, что надо возвращаться в Могилев? Кто видел спасение в Пскове, а кто и помалкивал? Дворцовый комендант для начала сладчайше прозевался. — Сам я ничего не решаю, — сказал Воейков. — Так доложите его величеству. Воейков разбудил царя, и тот решил ехать на Псков, откуда удобнее, развернуть в сторону Петрограда все боевые силы фронта, подчиненного русскому. Пока паровозы забрали на станции воду, я случайно заметил на заборе афишку, сначала приняв ее за театральную. Читавшись, понял. Передо мною список членов временного правительства, которое в кратком резюме, обращенном к народу, выражало уверенность в том, что, заменив слабую власть монарха, оно приведет Россию к скорой победе над Германией, а потом начнет созидать новую счастливую будущность. Я вернулся в вагон, и меня спросили, что, кроме похабщины, меня так увлекло на этом заборе. Мне было скверно. Я ответил, — Поздравляю, господа! Дослужились? Теперь у нас новый военный морской министр, Александр Иванович Гучков. И отныне все мы, как никогда, близки к победе. Удивляюсь, как я мог тогда еще шутить? если в памяти не затерялась встреча с Гучковым, когда он говорил «да», а я отвечал ему «нет», и разошлись мы врагами. Пассажиры, назовем их так, двухлитерных, А и Б, на что-то еще надеялись, не ведая той правды, которая не оставляла им никаких надежд. Георгиевский батальон, врученный царем генералу Иванову, распался сам по себе. Часть его офицеров просто покинула эшелон, не желая быть карателями, а солдаты, заподозрив неладные всю дорогу, скандалили и матерились. На каждой станции требуя петроградских газет. «Коли нас везут, так хотим знать, на что везут!» Яснее всех выразился пожарский командир батальона. «Стрелять в свой народ мы не станем. И даже в том случае, если прикажет стрелять сам император». Машинист отказался вести поезд и удрал. Георгиевский батальон, в котором каждый солдат таскал на себе по сто двадцать патронов, этот героический батальон застрял в тишине дачной Вырицы, и здесь солдаты